Из книги бежавшего в Канаду высокопоставленного чиновника израильского Мосада Виктора Островского "Дорога лжи" известно, что израильские палачи тренируют карателей самых кровавых и бесчеловечных режимов на земле. Утверждают, что в широкой экономической, политической и военной интервенции Израиля в Грузии принимают активное участие хазарские кланы банкиров и прежде всего клан Рокфеллеров. Информационный центр Trend специализирующиеся на вопросах безопасности, обороны и разведки, сообщает, что передовые грузинские войска, одетые в форму НАТО, носят самые лучшие каски и бронежилеты и вооружены автоматами M16 американского производства. Таким образом, война фактически идёт не между Осетией и Грузией, но между Израилем, США и Россией, причём по всем показателям Израиль играет самую важную роль. Согласно тому же тренду, на территории Грузии, помимо израильских боевиков, находились 11 тысяч американских военных советников, специалистов, десантников и разведчиков, которые готовили грузинское вторжение в Южную Осетию. И все же с Божьей помощью мы их победили. Об участии Израиля в этой войне написала израильская организация «Депка». Эта организация, имеющая своих информаторов в израильском Масаде и в израильской армии и отражающая взгляды израильских военных и разведчиков, не согласных с курсом нынешнего израильского руководства, сообщала. В пятницу утром 8 августа грузинские танки и пехота при помощи израильских военных советников захватили столицу отделившейся республики Южная Осетии Цхинвали. Речь шла о прямом израильском командовании этой варварской военной операцией. Ссылаясь на данные из турецких источников, Лев Гунин пишет, что важную роль в координации и подготовке израильско-грузинской военной авантюры в Осетии сыграл посол Израиля в Турции Мордыхай Амихай. Он лично инвестировал в грузинский нефтепровод большую сумму денег и надеется, что израильские компании смогут добывать нефть в Турции и газ в Туркменистане, переправляя их по газу и нефтепроводу через Грузию и Турцию в страны Запада в качестве альтернативы российской нефти и газу. Точно в стелях Хазарии, которая захватывала силу и пути транзита и получала прибыль от перенаправляемых по ним товаров. В войне на Кавказе замешаны не только интересы бизнеса, но и стратегические геополитические интересы Израиля, стремящегося взять реванш над Россией за разгром Хазарского каганата и установить свою власть над некогда занимаемыми им территориями. Израиль остервенело добивается отсечения России от дивидендов от продаж нефти и газа, которые и так необходимы для экономического, социального и военного возрождения российского государства. Лев Гунин пишет, что его отчет, составленный им с помощью его друзей и корреспондентов, не охватил и одной тысячной части израильского участия в агрессии против Осетии и России. По оценкам израильской газеты «Маариф», Ежегодная помощь Израиля Грузии составляет 300 миллионов долларов. Известно, что с помощью эксклюзивных межгосударственных связей хазарских организаций, каждая из которых играет роль пятой колонны в любом государстве, с помощью угроз и посулов триумвирату Израиль-Британия-США, читай Колено Дана, удалось склонить своих союзников к оказанию Грузии невиданной и широчайшей военной помощи. В эту помощь включились Эстония, Латвия и Украина, Германия, Франция, Италия, Румыния, Дания, Нидерланды, Косово и так далее. Лев Гунин приводит фотоматериалы и их информационное сопровождение, подтверждающие эти связи. 17 апреля 2008 года делегация Министерства обороны США встретилась с министром обороны Грузии. Здесь приводятся фотографии, сделанные 21 марта 2008 года. По случаю выпуска грузинских военнослужащих, подготовленных французскими военными инструкторами, в соответствии с соглашением между Францией и Грузией, подписанным в 2004 году. В информационном сообщении говорится, что начальник Объединённого штаба грузинских вооружённых сил поздравил военных с окончанием курса и сказал: "Этот день является ещё одним шагом вперёд. Грузинские вооружённые силы имеют теперь инструкторов, подготовленных по стандартам НАТО". Руководитель программы подготовки с французской стороны Леониэль Пешера сказал, что он удовлетворён уровнем подготовки грузинских военнослужащих. Целью подготовки было обучение военнослужащих боевым действиям в горной местности. Итак, выпуск проходил 21 марта 2008 года, а следующий курс занятий, как следует из сообщения, планировалось провести летом этого же года, то есть надо полагать, накануне войны в Осетии. Таким образом, президент Франции Саркози С одной стороны, готовит Грузию к войне, а с другой стороны, после начала боевых действий лицемерно разыгрывает роль миротворца. А вот ещё одно свидетельство вовлечённости Франции в подготовку вооружённых сил Грузии. 28 марта 2008 года делегация французских вооружённых сил посетила Министерство обороны Грузии. Визит состоялся в рамках двустороннего сотрудничества в военной сфере между двумя странами, предусматривающего в том числе консультировании военно-морских сил Грузии по вопросам их реформирования. По мнению экспертов, в целях получения оснований для прямого военного вмешательства НАТО на Кавказе возможна дальнейшая дестабилизация обстановки в этом регионе путём провоцирования этнических, религиозных и территориальных конфликтов с включением Азербайджана, Грузии, Армении, Северного Кавказа, а также социального взрыва на юге России. В случае успеха диверсионных действий и обострения ситуации, вооружённое вмешательство НАТО на Кавказе планируется провести стремительными темпами, опережающими возможную реакцию России. В контексте этих приготовлений следует рассматривать и двухдневный саммит глав государств и правительств Евросоюза, завершившийся в Брюсселе 12 декабря 2008 года. Сообщается, что лидеры стран ЕС одобряли европейскую стратегию безопасности и политику восточного партнёрства, участие в которой предложено Армении, Азербайджану, Грузии, Молдове, Украине и Беларуси. Цель новой инициативы Евросоюза сформировать всеобъемлющий санитарный кордон по периметру границы с Россией. Фактически главным условием такого партнёрства является отказ от статуса сателлита России и смена геостратегического вектора. По оценкам экспертов, силы ЕС на Кавказе и курс на восточное партнёрство взаимосвязанные меры в рамках подготовки войны против России. Но события в Осетии показали, что у Израиля есть свои антироссийские цели, которые он намерен и дальше осуществлять в Грузии. И то, что из Грузии Израиль в спешном порядке вывозит на свою территорию всех грузинских евреев, свидетельствует, что горячая пора на Кавказе только начинается. И что эскалация конфликтов впереди. Израиль это точно знает, потому что участвует во всём этом. Почему Израиль воюет против России? Мы много наслышаны о том, что у США есть свой проект, что они претендуют на мировое господство и так далее и тому подобное. А раз мировое господство, то очевидно, что без покорения России этого господства достичь нельзя. Понятно, что США воюют против нас. Но у Израиля тоже есть мировой проект, намного более амбициозный, чем у США. Это сионистский проект. Основоположник и теоретик сионизма Теодор Герцль написал, чтобы владеть миром, надо овладеть Россией. Вот поэтому Израиль воюет против России. Грузия часть хазарского сионистского плана Израиля по уничтожению России. Ключевые фигуры в правительстве Грузии – либо граждане Израиля, либо его яростные сторонники. Израиль инвестировал в Грузию более полутора миллиардов долларов и предлагает, чтобы нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан был продолжен до израильского порта Ашкелон для дальнейшей транспортировки в Южную и Восточную Азию. Военные приготовления Грузии к новой войне, куда будут включены вооруженные силы не только Израиля, но и контролируемых им стран НАТО, идут полным ходом. У России нет времени на раскачку. Нужно понимать, что если она потеряет Абхазию, Южную Осетию и Армению, она потеряет Северный Кавказ. После этого возникнет угроза цепной реакции распада Российской Федерации. Хазаросеонисты в лице неоконсерваторов через сеть своих многочисленных структур и лиц поставили под контроль Америку, которая стала их инструментом в ведении войны за мировое господство. Война в осетии Один из этапов этой войны